Глава 11. До комнаты шли медленно и осторожно. Ияри подставила сестре плечо, Армал бежал впереди, распахивая двери. Хозяйка гостиницы, заметив нелады с постояльцами, шла следом, спрашивая, чем может помочь благородным Лэри. "Подайте нам лёгкий ужин в комнате", распорядилась Ияри. "Обязательно куриный бульон и много отвара бранницы". "Бранницы?" Хозяйка была опытной Лэри и знала, что травку эту заваривают и пьют при серьёзных ранениях. На сестру упала ангель Вздохнула Яри. Пирова откнулась в лёгкое. Сейчас всё будет. Больше вопросов хозяйка не задавала, немедленно отправившись отдавать распоряжения на кухню. Зря ты её просветила, буркнул Угном, поддерживая совсем ослабевшую Саю. Не зря, фыркнула Яри, сна туго проходя в дверь. Мы ничего противозаконного не сделали. Патруль в курсе, а репутация такая вещь иногда дорогого стоит. В ответ Рымал покачал головой, припоминая детские проказы сёстер Аградан, но возражать не стал. Вдвоём они уложили Саю на постели, и Рмал вышел, чтобы принять ужин, а Яри осталась, чтобы помочь ей снять платье, обтереть её губкой и поудобнее устроить на подушках. "Ну всё, лежи, сейчас бульон и отвар принесу". Светлая наконец выдохнула, радуясь, что всё закончилось. Беда с этими магическими ранами. Пока не затянутся окончательно, нельзя даже переместить раненое тело левитацией, чтобы магический резонанс не разорвал рану снова. Вот почему в больницах для магов нередко работали самые обычные врачи, не владеющие даже каплей силы. И подпитать сестру магии тоже нельзя. Потоки должны восстанавливаться естественным путем. А вот покормить с ложки можно. И поставить на тумбу у кровати полную кружку теплого отвара бранницы с медом и лимонным соком тоже можно. А еще можно поболтать о странном ангеле-страже и его мрачном наставнике. Посмеяться, вспоминая так весело начавшийся день и даже построить планы на следующий. Только убедившись, что Сая засыпает, и Яри ушла к себе, быстро ополоснулась теплой водой из кувшина, съела остывший ужин и взяла в руки почтовую шкатулку. Родителям надо знать. Только как-то бы деликатно все объяснить. Алистер и Эвелин Аградан проводили вечер в семейной гостиной своего черно-белого дома. Лэри Аградан не здоровилась, поэтому она просто сидела у огня, пила виноградный сок с пряностями и проверяла отчеты своих аспирантов. Лэр Аградан Составлял планы на грядущий учебный год, и по тому едва слышно ворчал себе под нос. Поминаю не добрым словом провинциальные патрули, предпочитающие наезжать в учебный центр в самую распутицу, чтобы увернуться от нежно любимой всеми курсантами полосы препятствий. Безмятежный вечер наброшился мерцанием почтовой шкатулки. Эвелин жестом перенесла артефакт на кофейный столик, открыла Вунула короткое письмо от дочери и, прочитав, перекинула его мужу. Тот изучил записку, хмыкнул и, отложив бумаги, перебрался поближе к жене. Точнее, усадил любимую женщину на колени и, прижав к себе, спросил: "Что ты обо всём этом думаешь?" "Девочки растут", вздохнула Лера Аградан. "У них появляются секреты и сердечные склонности. И ты всё это поняла из пяти строчек?" извмился Алистер. Да тут всего-то написано: доехали благополучно, Армал встретил, погуляли по городу, познакомились с патрульными, Сай отдыхает. Эвелина усмехнулась и потрёла с альбома слегка колючий подбородок мужа. А теперь вспомни, что они писали нам, когда бывали на каникулах у твоих или моих родственников. Лэр Аградан задумался, припомнил длинные свитки с подробным перечислением прогулок, подарков, взрывов в лабораториях и признал, что это письмо на фоне тех фонтанов эмоций выглядит вежливой отпиской. Ну вот, теперь понимаешь? Девочки либо не хотят нас пугать, либо у них появились взрослые интересы. Но поскольку Армал ничего такого не пишет, значит, они живые и здоровы. Вот теперь я всё понял, усмехнулся Алистер. И что бы я делал без такой умной и красивой жены? алстец. Усмехнулась Лера Агрдан и немного поёрзала на коленях супруга, потягиваясь как кошка. В спальню? В спальню. Морлыкнул тёмный прикусывая нежное местечко на шее супруги, зная, что после этого она не откажется провести вечер в постели. Мрр, только чур телепортом. Ноги затекли. Вздохнула Эвелин, поглаживая округлившийся животик. Как скажете, моя прекрасная Лера. Алистер создал воронку телепорта и вместе с женой шагнул в спальню прямо из гостиной. Занятые друг другом супруги не увидели, что шкатулка вновь мигнула, принимая письмо с пометкой Ermal. Утром Яри еле поднялась с постели. Пришлось открывать аптечку и срочно смешивать себе тоник из простых доступных в каждой лавке ингредиентов. Выпив половину бокала, Светла отправилась проведать сестру. Сая уже проснулась, но ещё не вставала, испытывая те же трудности. За ночь резер генерация сожгла резерв. Держи. Фея подала тёмный бокал с эликсиром, добавив туда немного багульника и шиповника. Спасибо. Я уже думала на помощь звать. Ничего, сейчас зелье заработает и пойдём завтракать. Армал обещал нас внизу ждать. Через четверть часа обе девушки достаточно пришли в себя, чтобы совершить утренние процедуры, одеться и спуститься вниз. Гном действительно ждал их за накрытым столом. Доброе утро, прекрасные Эри, довольно поприветствовал он сестёр. Я рискнул заказать для вас завтрак поплотнее. Спасибо, Армал. Близняшки чмокнули его в щёки с двух сторон, потом сели за стол и принялись за еду, поглядывая друг на друга. Когда первый самый сильный голод был утолён, Сая на правах пострадавшей спросила: «А чем мы сегодня так хороши?» «Ну, во-первых, тем», — хитро усмехнулся гном, «что на рассвете я получила извинения от патруля и пару чеков от родителей, вернувших своих дочерей и сыновей». Девушки переглянулись и потянули к себе поближе огромный пирог с капустой и сыром. «Во-вторых», — продолжал довольный Рмал, «я получила добрительные записки от ваших прапрабабушки и прапрадедушки. Они вами гордятся и высылают немного золота на мороженое». Сестры Аградан снова переглянулись и перешли к ветчине. В-третьих, ваши родители спокойно отнеслись к ситуации, только порекомендовали список заклинаний и амулетов. Тут помощник стряпчиво извлек из рукава свиток длиной два локтя и вручил его и Яре. Та безмятежно улыбнулась и отломила ложечка, запеченная в сливках яблока. Ну а в-четвертых, у дверей стоит экипаж патруля, готовый отвезти вас в академию на первое испытание. Яре и Исайя снова переглянулись, быстро допили настой браницы и поспешили на выход. Вот так и знал! Буркнул себе под нос гном, торопясь за ними. У крыльца гостиницы действительно обнаружился экипаж с гербами патруля, а возле него капитан и стажер. «Доброе утро, Лэри!» Мрачным тоном патрульного можно было заманивать на кладбище. «Доброе утро, Лэр, капитан!» Вежливо прочирикала Сая, посматривая на ангела. Тот слегка смутился. За розовелый, за спиной возникли крылья, аккуратно убранные в бархатные чехлы. Девушки замерли, разглядывая это диво. «Мама посоветовала», — смутился стажёр. «Чтобы не поранить вас, Лэри, передайте благодарность вашей маме», — вежливо сказала Сая, разглядывая дорогой синий бархат. «А не подскажете, где она покупала ткань на чехлы? Я узнаю». Ещё больше смутился ангел. «Лэри, первое испытание скоро начнётся», — поторопил Голуков капитан. И Яри смирила его строгим взором. «Мы вышли вовремя, Лэр. Это ваш стажёр отвлекает нас разговорами». Старк с трудом удержался от желания рявкнуть на эту колючку. Разве светлая может быть такой язвой? И просто махнул рукой, предлагая дамам занять места. До академии добрались быстро. У ворот стояла огромная толпа. Ворота были распахнуты во всю ширь, все девять цветных створок. Проходить можно было в любой проём. Они просто фиксировали в претенденте наличие необходимого уровня магии. Но как-то так повелось, что светло выбирали белые ворота, а темные и черные. Остальные цвета радуги доставали стихийникам, ведьмам и прочим магическим специальностям. Яри лихо спрыгнула с подножки экипажа, делая вид, что не заметила протянутую руку капитана. А вот Сая сошла степенно, опиралась на ладонь ангела и улыбнулась, оценив длинный хвост очереди к черной двери. «Ия, мы пойдем?» Ияри тоже хмуро ценила опасность, потеребила защитный амулет и решительно навесила его на сестру. «Идите, я к своим», — добавила она с тяжким вздохом, разворачиваясь к белой двери. Как бы сестрички-ограда не отрицали своим существованием сложившихся правил, они знали, что иногда лучше быть в струе. Капитан тоже вздохнул и строго взглянул на стажера. Тот сделал умильные глазки, нервно хлопнул запечатанными крыльями. «Ладно, идите, стажер!» Повнимательнее там, чтобы без происшествий. Анель торопливо закивал и повёл Сая к чёрным дверям. На них косились. Светлые видят тёмных, но связываться с ангелом желающих не было. Имри Старк провожал светлую к белой створке, а сам мысленно подсчитывал абитуриентов. По всему выходило, что возле академии топталось примерно поровну тёмных и светлых. А вот сколько из них пройдёт отбор? Ворота это лишь первое испытание, отсеивающее слабоков и недоучек. Дальше всё будет сложнее. Сам капитан в академии не учился, он заканчивал курсы в патруле, но знал, что через пару лет ему тоже предложат поступить сюда, если он хорошо покажет себя на работе, потому интересовался испытаниями для всех факультетов. Между тем Светлая решительно подошла и встала за белокосой девой с самого северного вида. Академия магии принимала студентов со всего континента, лишь бы магии на обучения хватало. Капитан стоял рядом. Через ворота он не пойдет, но сопроводить Лэри до них обязан. Ну и утешить, если потенциал окажется недостаточным. Правда, если это нахальная Лэри, дочь того самого Аградана, магия у нее должна быть с избытком. В очереди голось быстро. Студент входил в ворота, замирал на секунду и либо проходил дальше, либо с разочарованным стоном отходил в сторону. Пока отошедших было раз в 5 больше, чем прошедших. Однако по краям площади уже стояли покупатели: директора небольших маг школ, сотрудники кадровых агентств и несколько экономок и дворянских из богатых домов в поисках магически одарённой прислуги. А ещё там же стояли патрульные. Кто-то в форме, кто-то в штатском, и незаметно ещё на подступах к Академической площади отлавливали подозрительных типов и уже знакомых преступников. Магически одарённые дети сокровища королевства. Когда я решигнула в белую дверь капитана захотелось потрясти голову. Дело было в том, что ворота чётко отсекали всю внешнюю магию, от амулетов до иллюзий. Поэтому студентам совершенно не помогали накопители или старинные артефакты. Только истинная магия. Так вот, нежная золотоволосая девушка на миг превратилась в тёмноволосую черноглазую оторву, а в следующую секунду скрылась во дворе академии. Капитан Старк постоял задумчивостью, а потом двинулся на поиски стажёра. Им предстояло ждать благородных Лэри у ворот до самого вечера и помогать коллегам отваживать от площади проходимцев. Ангела Имерев встретил быстро. Тот шагал странно, на задачно и остановился лишь практически натолкнувшись на начальство. Лэр, капитан, простите, я увидел нечто странное. Что именно, стажёр? Старк постарался говорить сухо и отстранённо. Перед глазами всё ещё стояла та черноволосая бестия, в которую превратилась мышастого цвета блондиночка на его глазах. Лерисея, когда проходила ворота, она вдруг стала светлой. Светлое настать не могла, вздохнул Имри. Просто волосы посветлели. Вот, смотри, гном-магапочта прислал только что. Издевается этот стряпчий. Анель недоумённо уставился на магоснимок, напечатанный в газете. Заголовок гласил: "Выпускники магошколы этого года". И ниже: "Наша надежда и будущее". Подети ми надпися ми красавалась группа парней и девушек, светлых и тёмных. И среди них стояла та тёмная, что подцепила на крючок сердце Ангела. Только на этом снимке у неё были светлые локоны а рядом. Да-да. Та самая торва с чёрными глазами, глядящими прямо в душу. Она ровно так же смотрела, когда сломала Анелью нос. Стажёр вздохнул и тоскливо посмотрел на капитана. Я ничего не понимаю, Лэр. Как светлая может стать тёмной? Никак, пожал плечами Старк. Цвет магии закладывается в утробе матери. Но вот цвет волос и глаз, думаю, тут имело место какая-то магия. Наверняка мы скоро об этом узнаем.